Глава 44. Совет некурящим. Помогите сделать так, чтобы ваши друзья и родственники-курильщики прочитали эту книгу. Сначала изучите содержание книги и попытайтесь поставить себя на место курильщика. Не заставляйте его насильно читать, и уж тем более бросать курить, рассказывая ему, что он подрывает свое здоровье или выбрасывает деньги на ветер. Он знает это лучше вас. Курильщики курят не потому, что получают от этого удовольствие или потому, что хотят курить, Они лишь говорят это самим себе и другим для того, чтобы сохранить самоуважение. Они курят потому, что чувствуют себя зависимыми от сигарет и считают, что сигареты позволяют им расслабиться, придают мужество и уверенности в себе. Они боятся. Боятся, что без сигарет жизнь никогда уже не будет столь приятной. Если вы попытаетесь насильно заставить курильщика бросить курить, он почувствует себя загнанным в ловушку зверем и еще больше захочет выкурить сигарету. Это может превратить его в тайного курильщика, и сигарета в его представлении станет еще более ценной. Смотрите главу 26. Попробуйте лучше зайти с другой стороны. Приведите его в компанию экс-курильщиков, только в Великобритании их 15 миллионов. Попросите их рассказать курильщику, как они были уверены, что попали в зависимость от курения навсегда, и насколько лучше стала их жизнь, когда они перестали курить. Как только вы заставите его поверить в то, что и он может бросить курить, его сознание начнет проясняться. Затем начните разбирать заблуждения, создаваемые муками отвыкания. Помните, сигареты не только не оказывают поддержку, но подрывают уверенность в себе и делают человека раздражительным и напряженным. Теперь он должен быть готов к тому, чтобы прочитать книгу самостоятельно. Он будет ожидать, что ему придется прочитать множество страниц о раке легких, сердечных заболеваниях и так далее. Объясните, что в этой книге применяется абсолютно иной подход, и что ссылки на заболевания составляют лишь малую толику материала. Окажите экскурильщику помощь в течение периода отвыкания. Неважно, страдает экскурильщик или нет, считайте, что он страдает. Не пытайтесь свести его страдания к минимуму, сообщая, что бросить курить легко. Он и сам может это сделать. Вместо этого... Постоянно говорите ему, как вы гордитесь им, насколько лучше он стал выглядеть, насколько приятнее он пахнет, насколько легче стало его дыхание. Очень важно делать это постоянно. Когда курильщик предпринимает попытку бросить курить, ему помогают сама эйфория попытки и внимание, которое он получает от друзей и коллег. Однако обычно они быстро забывают об этом, поэтому продолжайте хвалить его. Поскольку он не говорит о курении, вы можете решить, что он забыл о нем и бояться ему напомнить – Так действует только при использовании метода силы воли. Не бойтесь, не бойтесь поднимать эту тему и продолжайте хвалить его. Он сам скажет вам, если захочет, чтобы ему напоминали о курении. Изо всех сил старайтесь ослабить его нагрузки в течение периода отвыкания. Попытайтесь придумать способы сделать его жизнь интересной и приятной. Это время – трудный период и для некурящих. Если один член группы раздражен, это может привести к общему унынию. Старайтесь предупреждать подобные ситуации. Ваш подопечный может выплеснуть свое раздражение и на вас, но не отвечайте ему тем же. Именно сейчас он больше всего нуждается в вашей похвале и симпатиях. Если же раздражение чувствуете вы сами, постарайтесь его не выказывать. Когда я пытался бросить курить при помощи метода силы воли, я прибегал к различного рода лукавству, например, позволял себе впасть в буйное раздражение, надеясь, что моя жена или друзья скажут «Я не могу больше смотреть, как ты страдаешь. Ради бога, закури сигарету». В этом случае совесть у курильщика чиста. Он вовсе не сдается. Ему приказали. Если экс-курильщик прибегает к подобной хитрости, ни в коем случае не поощряйте его курение. Скажите ему «Если это именно то». До чего тебя довели сигареты, хвала небесам, что ты вскоре станешь свободным. Как чудесно, что у тебя есть мужество и ум, чтобы бросить курить».